Глава 13. Фурия в мыслях. Хоть с Алисой остались некоторые недомолвки, но ее жизнью рисковать никто не собирался. Илья рассудил правильно. Фурия не просто так поселилась рядом с институтом. Она чувствовала поблизости хранителя, но не могла на него охотиться днем. А ночью хранитель рядом не появлялся. Но демоница ждала, а может принюхивалась попутно к другим вариантам. Вчера она едва не погибла, пытаясь выцарапать Алису из машины, а это означало, что других вариантов она не нанюхала и была уже слишком голодна. Сейчас ясно было одно: фурия поймается только на живца, но скорее всего снова попытается добраться до Алисы. Илья проверял все известные места, где жили домовые, а Марина с Хайшем вынуждены были сидеть в засаде в машине возле дома Алисы. Демон точно почувствует, если фурия приблизится. И хоть машину Хайш выбрал самую простую, но и она торчала бельмом на глазу. Алиса наверняка уже поняла, что друзья за ней следят, но не звонила и не возмущалась. И ей, и ее хранителю было понятно, что их жизнь зависит как раз от настырности друзей. Чем больше опеки, тем целее будут. Однако само сидение было наискучнейшим занятием. Час за часом торчать на одном месте и развлекать друг друга болтовнёй. А твой Рассветник мне уже доверяет. Продолжил Хайш недавно начатую тему. Иначе не оставил бы нас двоем. У него просто нет выбора. Нам надо было разделиться. А оставить тебя приглядывать за Алисой слишком рискованно. Я здесь, потому что мы тебе не доверяем. Еще не полностью, но уже доверяете. Демон не сдавался. Ты и сама понимаешь, что отношение ко мне Рассветника меняется. Так что очень скоро ты скинешь груз души, поручительница. Марина вздохнула. По сути, он говорил правду. и ей очень хотелось, чтобы это доверие оправдалось. Но оно неизбежно появлялось и у нее, и у Ильи, хотя демон мог просто усыплять бдительность и выжидать подходящего момента со свойственным ему упрямством. Притом она помнила рассуждения Хайша о том, что на подлость решиться легче, когда все этого ждут. Потому надо выбрать золотую середину. Быть осторожными, но не ждать подлости слишком активно. А чтобы определиться лучше, надо говорить. Хайш, а тебе самому нравится быть членом команды? Демонам вообще не свойственно делать то, чего они не хотят. Это и есть ответ. А чем нравится? Шутишь? Он ранично вскинул темную бровь. Я как будто в парк аттракционов попал. Нет, за это не волнуйся. Мне все интереснее и интереснее. Приключалки, подставлялки своих же и все это на фоне романтической шведской семьи. Чего? Марина не поняла последнего выпада, а подставлялки своих же вообще не хотела с ним обсуждать. Как же? Алиса влюблена в Илью, Илья влюблён в Марину, а Марина по всем законам жанра влюбится в Хайша. В конце Хайш влюбится в Алису и круг замкнётся. Марина фыркнула. Где-то в твоей цепочке наблюдается отсутствие <как> цепочки. Ты всё делаешь для того, чтобы не создать замкнутую, эффективную и самодостаточную систему. Марина от скуки была не против и посмеяться. Раз уж этот молчать всё равно не умеет. Меня пугает твоя зашоренность, демон. Смотри. Алиса любит Илью, Илья любит Марину, а Марина любит Алису. Вуаля, круг замкнулся. Теперь в твоей цепочке чего-то не хватает. Меня что ли? Хотя постой-ка, я же собственными глазами видел твоего бывшего. Если он девочка, то очень некрасивая. Ну, он был мальчиком, а Алиса пусть будет девочкой. Типа мои предпочтения сильно изменились. Не, это неправдоподобно. Нельзя строить модель системы с такими фантастическими допущениями. «Так ты ж первый начал. Алиса любит Илью, но вот что это за придумка?» «Придумка?» – демон тихо рассмеялся. «Кое-кто слепой, как крот, а еще супергерлу из себя строит. Стадоба рассветная». В принципе, Марина догадывалась, что Алисе Илья симпатичен, но вряд ли это можно назвать именно влюблённостью. «Хотя, если демон прав, то так даже лучше. Пусть они друг на друга и замыкают эффективную самодостаточную систему». Ответила только «Да, всё равно» твой макет и без этого провалился. Понимаю, на что ты намекаешь. На цепочку Марина Хайш. Но это ты зря. Мы как раз друг другу идеально подходим. Это чем же? Марина едва сдерживала смех. Тебе плевать на мужиков, а мне плевать на всех. Идеально! Само собой, про влюбленность я сильно перегнул, но предаться безудержной страсти запросто. Нам тут возможно всю ночь сидеть. Представь, насколько быстрее бы время прошло. Марина посмотрела на него серьезно, но потом не выдержала и расхохоталась. И правда, что это со мной? Такого мужчину в упор не вижу. Ведь все остальные люди вымерли. Мы с тобой последние на необитаемой земле. Кстати говоря, я лучше остальных. Хайш поддерживал ироничный тон и загибал пальцы. Первое. Со мной не надо предохраняться. Я не могу ни ребенка заделать, ни заразу передать. Второе. Я зверски красив и бесчеловечно очаровательен. Третье. Да погоди ты смеяться. Лучше внимательнее присмотрись к моему резюме. Третье. Я демон? Серьезно? Да. То есть, если в чем-то и разбираюсь, так это в грехах. Грех предаваться унынию, когда есть целый я. Предайся мне, рассветница, пока не передумал. У Марины аж слезы навернулись от такого заманчивого предложения. Но она заставила себя вспомнить о делах. Ты фурию-то не пропустишь? Он замер на секунду, потом легко пояснил. не Поблизости нет никого из темных, а с той стороны караулит шарик. Если ты из-за этого переживаешь, то будь уверена, я не потеряю сосредоточенности в любом состоянии. Снимать штаны? О, -о я переживаю совсем не из-за этого. Марина снова рассмеялась. Кстати, раз уж сам напомнил, расскажи подробнее, откуда берутся демоны. Он, откинувшись головой на спинку, смотрел в лобовое стекло и тоже улыбался. Ого, я тебя так мало знаю, а уже настолько интимные вопросы. Марина только отмахнулась. «От него серьезность ждать – посидеешь». Когда она успокоилась и снова заскучала, Хач заговорил совсем другим тоном. Он задумчиво рассуждал. «Все-таки интересно, как влияют стереотипы на восприятие?» «Если бы ты не знала, что я демон, если бы я просто подошел к тебе на улице, то ты бы неизбежно воспринимала меня иначе, правда?» «Неправда», – честно ответила Марина. «Нет, ты сейчас абстрагироваться не можешь». Но представь, что я самый обычный парень, летящий к тебе майским солнечным утром в ореоле романтики с самым обычным подкатом. «Девушка, я разглядел зелень в ваших глазах за три километра, и мое сердце забилось от предвкушения скорого секса. Штаны снимать? Ну или как там сейчас принято подкатывать?» «Ты бы обязательно сдалась, правда?» «Неправда», — повторила Марина. «Хайш, ты, видимо, забыл нашу первую встречу в кафе. Я отшила тебя, хотя тогда не знала, что ты демон». «И точно!» «Значит, проблема не во мне. В ком тогда?» «В том неудачнике, из-за которого ты суициднулась? Интересно, что он сделал?» Это была крайне неприятная тема, но Марине захотелось ответить. «Сейчас я отчетливо понимаю, что ничего такого страшного он и не сделал. Именно я отреагировала неадекватно и слишком импульсивно. И рада, что выжила. У каждого человека должен быть шанс признать свои ошибки. Но при том осознаю, что он стал мне первой и последней любовью. Я на него полностью истратилась». Хайша ответил через несколько секунд. Так я тебе любовь и не предлагал. Но этот психологический блок внутри тебя так и будет сидеть. Он и есть твое слабое место. И именно он даст сбой в самый неподходящий момент. Уже дает. Ты привязана к Алисе и Илье. Но если уж честно, то никого из них не подпускаешь слишком близко. Они для тебя не важнее твоей внутренней пустоты. Только ее ты будешь оберегать на пределе сил. И они это чувствуют, уж поверь. У людей сила не в отчуждении от эмоций. Наоборот. «Этот блок делает тебя слабее!» «И как от него избавиться, товарищ Всезнайка?» «Ты простила неудачника, но забыла простить себя!» Он ответил, как будто это было очевидно. «О чем задумалась? Или снова придумываешь гадость, чтобы понизить мою самооценку?» «Я думаю о том, что если бы ты не был демоном, то из тебя получился бы вполне сносный, но занудный друг!» Она осеклась, расслышав короткий лай. Хайш сразу выпрямился и сосредоточился. Потом поднял голову, как будто мог видеть сквозь крышу, перевел взгляд влево. Марина одной рукой сжала амулет, а второй уже сжала на кнопку быстрого вызова. «Илья, она здесь!» И получил ответ. «Марина, только не рискуй! Не дай ей тебя укусить!» Марина не ответила, вылетая из машины вслед за Хайшем. Он молча показал в сторону на кроны высоких деревьев. Для начала надо было ее запечатать в ограниченном пространстве. Потому Марина побежала вперед но не успела произнести даже первый люмин, как тварь спрыгнула на землю и бросилась в другом направлении. Не так уж она и тупа, инстинктивно избегает опасности. Но на перерез фурии из кустов вылетел шарик и успел схватить тварюгу за конечность. Она мерзко визжала и дергалась, расцарапывая ему морду, но пес не отпускал. Хач куда-то пропал, даже оборачиваться времени не было. Марина прыгнула вперед и всадила нож в извивающееся тело. Зубы клацнули в миллиметре от ее руки, и Марина спонтанно откатилась назад. Шарик продолжал крепко держать фурию, хотя лишился уже одного глаза от когтей. И не отпустил, пока она не перестала дергаться. Брошенный на землю труп был уродлив, но когда начал скукоживаться, картина стала выглядеть еще отвратительнее. Устала упав на колени, Марина улыбалась. Получилось. Конечно, сегодня они уже были лучше готовы, но успех все равно можно считать колоссальным. Пес поскуливал от боли, на его морде вообще живого места не было. Марина протянула руку, легко потрепав его по уху и сказала «Хороший мальчик». У гончей пару раз дернулся хвост, шарик показал, что услышал. Наверное, собаки во всех мерах чем-то похожи. Она увидела прохожего, который замер, глядя на нее. Тающая ситуация, девчонка бросается с ножом в воздух, а потом хвалит этот самый воздух и называет мальчиком. Поскольку мужик так и разглядывал ее с открытым ртом, Марина не выдержала. «Все, кино закончилось! Я таблетки сегодня не приняла, с каждым может случиться!» К счастью, тот посчитал, что связываться с сумасшедше незачем и быстро ретировался. Хайш подошел только через минуту. Махнул рукой в воздухе, после чего шарик исчез. Марина хоть и была счастлива, но не могла не поинтересоваться. «А где носила Ваше Величество?» «Наше Величество видело, что справляются без него!» Позвони рассветнику, скажи, что я жив и здоров, он наверняка сильно волнуется. Хайш поддал руку, кажется что-то подобное уже случалось. И на этот раз Марина проигнорировала предложение помощи, встала сама. Хайш осматривался, наверное пытался почувствовать не было ли у Фурии компании, а потом глянул на нее и привычно улыбнулся. Марина обязана была сказать, твой пес сильно пострадал, сколько времени уйдет на восстановление. Демон вопрос проигнорировал, Шарик очень благодарен тебе за участие. Но просил передать, чтобы тетки твоего уровня на него не заглядывались. Ему не по статусу такая мелочевка». И Марина поняла. Так отчетливо, как будто ей прямо об этом заявили. В этой самой улыбке Хайша примелькнула какая-то болезненная усталость, которая неоткуда была взяться. И Шарик выбежал здесь, хотя должен был находиться намного дальше. Гонча и демон неразрывно связаны. Он не только может видеть ее глазами, но чувствует все, что чувствует псина. Хайш не прохлаждался, пока его пес отважно драл фурию. он ощущал его боль. А может держал зубами вместе с ним или вместо него. Если так, то какая-то его часть умерла, когда погиб ксенофонд. Илья спрашивал об этом, но тогда не получил честного ответа. Нет, если убить шарика, то Хайш не погибнет, он просто безвозвратно потеряет часть своей силы. Гончии создаются за счет разделения энергии, но эту энергию на место не вернуть. Именно поэтому, возможно, Хайш и не воссоздал второго пса. Еще раз так рисковать он не мог. Она не стала говорить об этой догадке вслух, пока неизвестно, полезна эта новость или просто констатация факта.